Письмо сотое Генриху Ильгенштейну. 1903 год, ноября 21-го. Ясная поляна. Милостивый государь, я был очень опечален известием о смерти Поленца. Примечание первое. Это был большой писатель, соединявший в себе в равной степени все три свойства, нужные для писателя. Всегда важное содержание, прекрасную технику и большую искренность, то есть любовь к тому, что он описывал. Качества эти проявились в тех трех романах его, которые я читал. Роман крестьянский, роман помещичий, роман религиозный. «Деревенский священник», примечание второе. Последний роман этот прекрасен и по форме и по значительности содержания. Очень жаль, что немецкая публика не оценила по достоинству этого замечательного писателя. Но если он не оценен современниками, то его оценят будущие поколения. Это один из тех писателей, которые, как Диккенс, Гюго, переживут несколько поколений и будут оценены не одними соотечественниками. С совершенным почтением готовы к услугам Лев Толстой. 1903 год, 21 ноября. Примечание. Первое. Толстой отвечал на письмо доктора философии Ильгенштейна 27 ноября по «Новому стилю», в котором тот в связи с работой над книгой о немецком писателе Полинце интересовался мнением Толстого о нем. Книга вышла под заглавием «Вильгельм фон Поленц. Берлин, 1904 год». И второе. «Деревенский священник. Смотри письмо 50 и примечание 1 и второе к нему. Конец примечаний». Страница пятьсот пятьдесят седьмая.